Глава 22 Часы снова начали тикать, и я вышла в пустой коридор, не глядя по сторонам. Направляясь к лифту, я заметила пару блестящих черных ковбойских сапог, которым здесь было не место. «Тебя очень легко найти!» Прежде чем я успела поднять взгляд, Райдер швырнул меня через весь коридор, как тряпичную куклу. Я с размаху ударилась о стену, и спину пронзила боль, но я еще могла двигаться и вскочила на ноги, пытаясь убежать. «Это вряд ли», — сказал он, останавливая меня на полпути. Пустая надежда. Удрать от райдера было невозможно. Он в развалочку подошел ко мне и толкнул. Я плашмя упала на покрытый линолеумом пол, грохнувшись об него так, что выбило воздух из легких. У меня перехватило дыхание. «Это правда?» «Где все? Почему коридор пустой?» Я отчаянно молилась, чтобы появился хоть кто-нибудь. Райдер перекинул через меня одну ногу и сел мне на живот. Я, едва обретя способность вздохнуть, снова начала задыхаться под весом его тела. «Пожалуйста, кто-нибудь!» мысленно молила я. «Выгляните в коридор!» Словно прочитав мои мысли, преподаватель по избеганию людей открыл дверь своего класса. Он высунул наружу крошечную белокурую голову и посмотрел прямо на меня. Я видела ошеломление на его лице и изо всех сил пыталась сказать взглядом «Спасите меня!» Но он заметил Райдера и поспешно захлопнул дверь. Щелкнул замок. Удерживая меня своим весом, Райдер убрал оцепенение. Поняв, что снова могу шевелиться, я тут же попыталась вырваться, но это было бессмысленно. Я открыла рот, пытаясь закричать, но оказалось, Райдер по-прежнему контролировал мой голос, и ничего не вышло. Я яростно задергалась, пытаясь вывернуться из-под него. Я понимала, что он ударит меня, но снова пропустила момент, когда тяжелый кулак взметнулся и врезался мне в голову. Я ударил щекой об пол. «Ну, хватит!» — сказал он, словно разговаривал с ребенком. «Я задал тебе вопрос. Это правда? У нас тут маленькая принцесса из пророчества?» Я уставилась на него, пытаясь замаскировать свой страх ненавистью. «Он ведь не ожидал, что я отвечу, не так ли?» Я открыла рот, надеясь, что на сей раз удастся закричать «Помог...». Тяжелая ладонь Райдера легла мне на челюсть, прежде чем я успела закончить, и я почувствовала, что снова оцепенела. «Знаешь, я тут провел небольшое расследование», — сказал Райдер, словно разговаривая сам с собой. Его тяжелое тело по-прежнему давило на меня, когда он нагнулся и заглянул мне в глаза. «Я не нашел больше ни одного целителя. Оказывается, ты единственная. На самом деле, я никогда не верил в пророчество, но...» Райдер небрежно пожал плечами. «Возможно, я ошибался. Проблема в том, что я ни разу не видел, как ты кого-нибудь исцеляешь, поэтому хотел убедиться лично». Его улыбка выглядела жутко, и не будь я в оцепенении, меня бы трясло. Я внутренне содрогнулась от щелчка выкидного ножа. Райдер позволил мне полюбоваться блеском лезвия, а потом прикоснулся кончиком ножа к моей щеке и полоснул. Мое тело оставалось неподвижным, но мысленно я металась, кричала и умоляла. Я почувствовала, как слезы и кровь стекают по моей коже и могла только наблюдать, как Райдер сжал лезвие в кулаке достаточно крепко, чтобы порезать ладонь. Затем он влепил мне плюху, гораздо сильнее, чем было необходимо. Он покрепче стиснул мне горло стальными пальцами, явно получая от этого удовольствие. Порезы зажили, и райдер злорадно ухмыльнулся, а потом рассмеялся. «Я-то думал, что никели пытаются нас надуть, но ты настоящая моя лапочка!» Он рожал пальцы, и воздух потоком хлынул мне в легкие. Райдер поднялся на ноги и забегал по коридору, описывая вокруг меня круги. «Хотелось бы мне закончить дело прямо сейчас», — сказал он с усмешкой. «Но я знаю, что у Кристофа есть планы на тебя и на твоих друзей-людишек. Вам кажется, будто вы в безопасности, но это не навсегда. Все вы ответите за свои дела. У Кристофа есть причина сохранить тебе жизнь» но лишь до тех пор, пока он не получит то, чего хочет. И когда это произойдет?» Он ногой повернул мне голову и уставился на меня сверху вниз с жаждой крови в глазах. «Ты моя!» Носком сапога он пнул меня по ребрам, перевернув на живот, и я ударилась лицом о пол. «А пока не перечь мне, а не то может произойти какой-нибудь несчастный случай». Райдер ушел, стуча сапогами и насвистывая веселую мелодию. Я осталась лежать ничком на грязном, потертом линолиуме. Даже когда оцепенение прошло, я не двинулась с места и лишь тихо всхлипывала. Дело было не только в физической боли. Страх, неопределенность будущего, последствия моих поступков, само мое существование – все это вызывало неудержимый поток слез. Затем, когда я, наконец, обрела полный контроль над телом и взяла себя в руки, я встала и направилась к туалету. Я не могла позволить Уильяму увидеть меня такой. Правая сторона лица была вся вымазана кровью, моей и Райдера. И в тусклом флуоресцентном свете это выглядело как сцена из фильма ужасов. Я включила холодную воду и ополоснула кожу, избегая смотреть себе в глаза. Я знала, что если сделаю это, то снова заплачу. «Будь сильнее», — сказала я себе. «Не дай ему победить, не позволяй ему сломить тебя». Я смыла кровь с рук и лица, а затем с волос, и воспользовалась сушилкой, чтобы высушить влажные пряди. Потом зачесала их на правую щеку, пытаясь скрыть только что сросшуюся порозовевшую кожу. «Я знаю!» Услышала я взволнованный возглас Уильяма, когда пробиралась через парковку. Сэм и Никс стояли, прислонившись к хонде Уильяма, а он что-то оживленно говорил, размахивая руками. «Я никогда раньше не заставлял двух людей влюбиться друг в друга». «А кто сказал, что сейчас заставил?» – спросила Никс, улыбнувшись. «Я говорю», – отозвался Уильям. «Да ладно, Сэм, ты позволишь ей это отрицать?» «Не-не», — Сэм покачал головой, «меня не приплетай, я сохраняю нейтралитет». Уильям взмахнул руками. «Вы же понимаете, что это видела человек тридцать?» «А я говорю, ничего такого не было», — настаивала Никс. «Ну хорошо, давайте попробуем еще раз». «Нет», — хором ответили Сэм и Никс. «Он и правда остановил вашу драку», — сказала я, пытаясь изобразить счастливую улыбку. Уильям обнял меня за талию, и я вздрогнула, когда он задел ушибленные ребра. «Это должно что-то значить. Мы вчетвером договорились встретиться у Серно, где к нам присоединятся Рэйчел и Пол». «Все в порядке?» — спросил Уильям, как только мы сели в машину. Я опустила солнцезащитный козырек и проверила, нет ли крови у меня на лице. Да, а что? Он подозрительно посмотрел на меня. Просто интересно, что сказала мисс Танзич и вообще, о чем тебе нужно было ее спросить. О, пробормотала я, не готовая к такому вопросу. Я могла бы что-то выдумать, но, возможно, пришло время обсудить эту тему. «После теста на избегание я много думала об исцелении. Я хотела поговорить с ней о том, что будет, если мне когда-нибудь придется лечить человека». Уильям нахмурился. «Лечить людей нельзя». Его голос зазвенел. «Ты же знаешь, они убьют тебя». «Ну, я помечена», — возразила я. «Тогда они убьют этого человека». «А если совет не узнает?» Прошептала я с надеждой. «Поверить не могу, что ты вообще об этом думаешь. Ты спятила?» «Да, определенно спятила и...» «Ты не знаешь, каково это», — перебила я. «Я могла исцелить ту маленькую девочку. Они все равно убили бы ее». «А что, если Анне или Хлое понадобится помощь? Что тогда? Неужели ты думаешь, что я буду сидеть сложа руки и ничего не сделаю?» Уильям не ответил. Он молча смотрел на дорогу. Никто из нас не произнес ни слова, и мне почудилось, что тишина длится целую вечность. «А это так?» — внезапно спросил Уильям, не глядя на меня. «Им нужна помощь?» «Я сказала, что если...» — ответила я, не желая взваливать на него свое бремя. «Мне просто тяжело об этом думать, понимаешь?» Я не могла попросить его помочь мне. Во-первых, я подвергла бы Уильяма риску, если б совет обо всем узнал. А во-вторых, я не знала, как он себя поведет. Возможно, встанет на пути и попытается помешать, думая, что тем самым защищает меня. Я была в отчаянии». «Понимаю», — сказал Уильям и потянулся к моей руке. Я откинула голову на спинку сиденья, глядя на проплывающий мимо город. Мне хотелось, чтобы этот разговор поскорее закончился. «А как ты думаешь?» — спросил Уильям, меняя тему. «Я заставил Сэм и Никс влюбиться друг в друга, или нет?» Я вымученно улыбнулась, мысленно благодаря Уильяму за то, что он сменил тему. «Определенно. Это довольно сложно». «Гордо сказал Уильям. «Ну, задачу облегчало то, что они и так друг в друга влюблены, хотя и не признаются». Уильям согласно кивнул. «Боюсь, ты права». Разговор с ним вытеснил из моей головы даже мысли о Райдере. Боль в ребрах казалась уже не такой сильной. Мы смеялись, и Уильям выглядел настолько счастливым, что это передалось и мне». Мы в самом деле были счастливы. Но стоило лишь подумать, что все это может закончиться, как к горлу снова подступили слезы. Элис. Он припарковал машину перед кафе Серно и проникновенно посмотрел мне в глаза. «Я люблю тебя. Ты ведь знаешь, я ждал тебя всю жизнь». Его взгляд был полон нежности. «Хочешь – верь, хочешь – нет». Но иногда мне кажется, что все те мгновения, когда рядом не было тебя, я потратил впустую. А теперь ты здесь. Да, мы в опасности, и над нами висит это пророчество, но, по крайней мере, мы есть друг у друга». Он крепче сжал мою руку, и по нашим ладоням заструилось тепло. Я не хотела плакать при нем и собиралась приберечь слезы до той минуты, когда останусь одна но ничего не могла поделать, они потекли по щекам. Я была счастлива, потому что Уильям произносил именно те слова, которые мне так хотелось услышать, но вместе с тем я знала, что именно их мне слышать не следовало. «Почему ты плачешь?» – спросил он, и по его лицу я поняла, что он чувствует мою боль. В любое другое время я пришла бы в восторг от его признания, Но сейчас это разрывало мне сердце. Почему именно сейчас? Почему он выбрал именно этот момент, чтобы излить свои чувства? Я уже решила принести себя в жертву, но как же трудно было расстаться с Уильямом. Он мне нужен. Все казалось таким зыбким, таким несправедливым. Все, кроме одного. Мы были предназначены друг другу самой судьбой. Я чувствую то же самое, — тихо сказала я. Уильям, наверное, думал, что я плачу от счастья и улыбаясь целовал меня в мокрой щеке. Как же приятно и уютно было сидеть рядом с ним. Но каждый его нежный поцелуй напоминал мне, что я потеряю, если исцелю Анну. Он наклонился к моим губам, все еще влажным от слез, и я не отстранилась хотя знала, что потом боль станет только сильнее. В тот момент я не могла смотреть правде в глаза, это было слишком тяжело вынести. Все еще чувствуя на губах поцелуй Уильяма, я отчаянно искала решение, которое позволило бы мне остаться в живых и никого не подставить. «Должен быть другой способ. Химиотерапия, альтернативная медицина, добрый совет, что угодно». Мне требовалось чудо.